Глава 4. Бизнес погибшего Осипа Данилкина поднял Владислав Сергеевич Розуваев. Тот самый Розуваев, который в советское время офицером госбезопасности рыбовал в сексоты комсомольских активистов и контролировал студентов форцовщиков Алексея Ворончихина он пригласил к себе... В коммерческую структуру назначил на должность эксперта-консультанта в департаменте рекламы и связи с общественностью. — Итак, Алексей Васильевич, — начал разуваев, — дела идут прекрасно. Во-первых, на вершине власти наш человек. Во-вторых, власть не будет больше побираться у олигархов. Силовики набирают силу. Ты помнишь Кулика, моего прежнего шефа? Виктор Ильич, кажется, клеща. Он как под гипнозом заставил меня написать бумагу, — потупился Алексей. Редкий хам удавит любого, над кем почувствует власть. Его сына убили в Чечне при выполнении важной операции. Возвращается наше время, Алексей Васильевич. Мы кровь проливаем, они будут жировать. Разувай их мотнул куда-то головой. нету уж дудки. Все эти жирные коты-банкиры у нас скоро без спросу пукнуть не смогут. Это любопытно. Но речь не о том. Хоть чтоб дела шли великолепно. Мы расширяем бизнес. Покупаем строящийся в Москве торгово-развлекательный центр. Насколько мне известно, твой сын Антон собирается поступать в институт. Пройти на бюджетное место он вряд ли сможет. У тебя, Алексей Васильевич, есть шанс подлататься. — Откуда вам все это известно, — Разуваев спросил Алексей. — Ах да, ГБшное прошлое. «Как не существует бывших наркоманов, так и в органах не бывает бывших», — улыбнулся Розуваев. «А сынок у вас, по-моему, покуривает марихуанку». «Что я должен делать?» — сухо спросил Алексей. «Докладываю», — сказал по-военному Розуваев. «Завтра из Краснодара прилетает молодая богатенькая вдовушка, Инна Эдуардовна Скит. Ей от мужа осталось огромное наследство» в том числе финансовые активы в строительстве торгового центра в Москве. Вдовушка надо встретить и представить ей Москву в самом наихудшем виде. Я не ослышался. Ты, Алексей Васильевич, не ослышался. Надо привести ее на стройку, показать угрюмые лица таджиков-гастарбайтеров. Там на стройке она увидит показной пожар, несчастные случаи сломает каблук, испачкает платье в краске. Потом простоите на дороге в пробке часа полтора-два, это мы организуем. И после пообедайте в ресторане, то чтобы она после этого ресторана получила лёгкое отравление. Вечером поведёшь её на какой-нибудь отвратный спектакль, чтобы там была пидорня, лесбос, матерщина, вся погонь. К Роману Виктику её скатай. Она должна быть психологически сломлена Москвой и её возненавидеть, чтобы на другой день легче подписывала бумаги по передачи активов. Но ты, Алексей Васильевич, должен приглянуться. Она должна тебе верить. И на вопрос, соглашаться ли с предложением нашей компании, ты должен ей ответить «Да, Инна Эдуардовна, соглашаться». С ней, правда, прибудет финдиректор, баба-конь, но мы ее нейтрализуем подкупом. Инна Эдуардовна дама особенная, цену денег не знает, живет эмоциями, училась в консерватории... Писала стишки, потом хотела стать художницей. Одним словом, дама с таракашками. Ты найдешь с ней язык. Про какую-нибудь Ахматову с ней поговорите. Про Рейхов. Может, предложите мне еще с ней интим по желанию? Алексей Васильевич опередил Розуваев. «Мерседес, класс, люкс и водитель в твоем распоряжении. Завтра в три по полудню у вас встреча с Инной Скит. Фая гостиницы «Мариот» на Тверской». Алексей не оттачился. Накануне опять звонила Наталья. Жутко требовались деньги для репетиторов Антона, для обучения, для... для... для... Сверкающий фойе отеля мариот Зеркальные потолки, розовые стены, беломраморные полы, развесистые хрустальные люстры, пять золотых звезд над стойкой администратора. Звучит фортепьянная музыка. На подиуме в фойе длинноволосый музыкант в белой сорочке и бабочке импровизирует на белом рояле. Алексей прогуливался по фойе, поглядывал на огромную плетеную из лозы вазу, наполненную зелеными блестящими яблоками. Ему хотелось взять яблоко, но он остерегался. Вдруг в фойе появится капризный инноскит, а он, будто голодный, лопает дармовое яблоко. Эпизодически он оглядывал двух мустангов-охранников Отели. Крепкие, здоровые, самодовольные ребята. Твердые, сытые подбородки, одеты в роскошную униформу, открывают двери, подносят чемоданы. А тем временем поля России зарастают бурьяном, там работать некому. Впрочем, Алексей сам был одет шиком, даже с вызовом. Золотые запонки на полосатые шелковые темные сорочки, пестрый Желто-змеистый итальянский галстук, светло-бежевый пиджак, коричневые брюки в мелкую клетку. А еще для устрашения и избития с толку у клиентки Алексей надел на мизинец перстень с поддельным рубином. Он загляделся на музыканта, заслушался импровизации на басах и проглядел клиентку. Она незаметно прошмыгнула от лифта к центральной клумбе с фонтанчиком, где кружил Алексей и, подойдя сбоку, тихо спросила «Это вы встречаете Инну Скит?» «Я, она и есть». Она была очень худа, у нее была маленькая грудь, выпирали ключицы, тонкие руки, тонкие пальцы, в ней было даже что-то детское, недоразвитое, словно в какой-то период юношества ее законсервировали, а вернули в жизнь тогда, когда самый важный период женского развития был упущен. Она стояла перед ним в выбеленных джинсах, в спортивных туфлях, в футболке, и не миллиграмма косметики. Отмытая, светлая, белесенькая, с серо-голубыми напуганными глазами, какая-то подавленная на первый взгляд. «Я не думала, что все сразу будет так официально. Мне сказали сегодня ознакомительный день, переговоры завтра. Мне надо, наверное, переодеться, да?» — сказала Инна. «Я вам могу помочь подобрать что-то подходящее», — предложил Алексей. «Да? Почему бы нет?» «Нам предстоит целый день провести вместе». «Пойдемте в номер?» «Неуверенно», — Не уверенно, спросила она. У нее были болезненно красивые губы, большие, даже по виду казалось, мягкие, обволакивающие, чувственные и жаркие. Глаза тоже выглядели красивыми, болезненно пронзительными, робкими и в то же время настойчивыми, требовательными. Где-то в глубине вспыхивал яркий прожигающий свет». Когда они шли по коридору, Инна призналась, мой муж недавно погиб. Я не люблю фуфыриться, но я не хочу быть рядом с вами с серой шейкой Я готов сбросить пиджак и галстук. Нет, я захватила два приличных платья. Не пылится же красное подойдет. Продемонстрируйте. Они вошли в просторный двухкомнатный номер. Инна подошла к платьевому шкафу. Вот... «А эти босоножки золотой каймой ничего? Примерьте!» Она скрылась в спальне. Скоро оттуда вышла, стеснительно пожимаясь. «Да вы настоящая золушка, которая стала принцессой. Сюда бы поясок золотистый. Надо, наверное, подкрасить глаза. Разве чуть-чуть они у вас без того выразительны? Из косметики у вас будет достаточно яркой помады?» «Совсем яркой у меня нет». И накинулась в косметички. «Они говорили о тех милых, угодных и занятных для женщин пустяках, которые больше всего сближают людей. У вас перстень с рубином. Как жаль, что я не захватила свое колье с красным изумрудом. Вашему платью можно прибавить светлую воздушную косынку. Это придаст объема, и ваша стройность приобретет большую таинственность». «Вы всегда такой». Вдруг капризно и зло спросила Инна, как будто коготки выпустила. Алексей подумал, уж не переборщил ли он. «Всегда. Если мне нравится женщина, я ей скажу об этом сразу. я же хочу пить, я выпью стакан воды, я всегда естественен и откровенен. Но вас же ко мне представили В жизни иногда случается, как в поговорке. выходила по расчету, получилось по любви». В номер постучали. Скоро в гостиную вошла тетка в очках, плотная и увесистая, невысокая, в темном дорогом брючном костюме. — Мы же договорились встретиться внизу, в фойе, — упрекнула она Инну. Финансовый директор Ольга Геннадьевна, не услышав упрека, представила Инна. На Алексея финдиректор посмотрел презрительным взглядом. — Чего-то сюда приперся, тебя где велено ждать? — говорил взгляд тетки. Но Алексей не терпел хамства. «Инна Эдуардовна, ваша помощница сейчас купит вам золотой поясок. Внизу в бутике продают». «Я что, сюда на побегушке приехала?» — фыркнула Ольга Геннадьевна. «Кто ты такой, чтоб здесь приказывать?» Инна вмиг преобразилась, побледнела у нее, как у ребенка, которого будто бы отняли что-то самое ценное, нервно сдрожали губы. «Ольга Геннадьевна, уйдите отсюда сейчас же, я не хочу вас видеть». Тот бухтя себе поднос с соктом кулуков, растоптанный финдиректор, выскочил из номер О! — воскликнул мысленно Алексей. — Браво, Инночка! — Она и впрямь непроста. От таких неизвестно чего ждать. И каприз, и истерика, и воспитанные манеры, и влюбленность — все для таких органично, все возможно. Тут Алексей поймал себя на мысли, уж не влюбляется ли он. Похоже, сценарий пребывания в вдовушки, расписанный, разуваемо, рушился. Она стояла перед ним и виноватой. Алексей подошел к ней, негромко сказал. «Спасибо вам, вы защитили мою честь». Он поцеловал ее руку. «Детали гардероба купим по дороге. Помадой вовсе можно не пользоваться. Вдруг надумаем целоваться. Нет-нет, взвела сына». И Алексей раскатался. «Мы должны сейчас поехать на стройку». — Кисло спросила она. — Мы поедем в Кусковский дворец графа Шереметьева, там выставка фаянца, — ответил Алексей и настиснул его руку.